Глава одиннадцатая. Если честно, Эйнар, я рада, что мне не пришлось никого отчислять, и Сильвио сам решил покинуть проект, призналась Оливия, стараясь поплотнее закутаться в фантазийную алую мантию. Наряд был чрезвычайно откровенным: короткая накидка с прорезями для рук и несколькими пуговицами, а под ней только нижнее белье, чтобы не отвлекать внимание от горностаевой отделки. Натурального горностая также, как и натуральной кожи, в современной России было не найти. Разумное зеркало потеряло дар речи, увидев свою хозяйку в таком обличии. Для активации шокированного устройства потребовалась даже дополнительная аутентификация личности по отпечаткам пальцев. Сильвио пока не готов жениться. «Продолжала Оливия. Ему хорошо с мамой. И, если честно, я ему даже немного завидую». Эйнар кивал, не отрывая глаз от блокнота. «Вернется ли господин Стротци к своей прежней работе в качестве оберкомергера императора?» «О, конечно. Сейчас Сильвио дома на больничном, восстанавливает нервы. Папа очень ждет его обратно». Давненько Сильвио не применял свой магнитный пропуск по назначению. Эйнар молчал, похоже, полностью отключившись от беседы. Сегодня он принарядился. Светлая рубашка и галстук пришли на смену надоевшей футболке. «Неужто и до него стилисты всемогущего добрались?» – подумала цесаревна. «Эйнар...» «Простите, ваше высочество», – встряхнулся интервьюер. «Итак, конкурс завершится через месяц». Через считанные недели все будет кончено. Вы отдадите руку и сердце победителю проекта. На данный момент осталось всего двое соперников – Иван и Алекс. Поделитесь со зрителями своими мыслями о каждом из женихов. Разумеется. Оливия потянула мантию вниз. Две верхние пуговицы с готовностью разошлись. Очень трудно будет выбирать между Иваном и Алексом. Они такие разные, каждый хорош по-своему. Иван внушает чувство умиротворения. Думаю, его можно сравнить с классической музыкой. Вы же понимаете, Эйнар, вы же сами играете на гитаре. Я хочу сказать, общение с Иваном успокаивает, настраивает на серьезный лад. А Алекс — это вечная диска. с ним не соскучишься. Эйнар, вы меня слушаете? «Неужели вы не видите их недостатков?» Неожиданно эмоционально воскликнул Исландец. Оливия растерялась. Вопрос был задан странно, с претензией. Однако прямой эфир — это как спуск по горной реке на каяке. Думать некогда, паузы недопустимы, нужно действовать. «Пожалуй, порой мне бы хотелось, чтобы Иван был чуть более открытым», — честно сказала Оливия. Он больше подружился со щенком на конюшне, чем со мной. «А Алекс Белл и в скандинавской мифологии разбирается, и вообще безупречен, да?» С горечью подсказал Эйнар. «Нет, сегодня он был явно не в себе. Где легендарная северная сдержанность? Алекс тоже не идеален», – пожала плечами Оливия. «Иногда он бывает чересчур поверхностным». «Мне не очень понравилось его поведение на наших литературных встречах. Какие-то неуместные остроты, зевки. Пару раз он просто сбегал. Это нельзя назвать боевым настроем. Как-то не похоже, что он готов на все, чтобы завоевать сердце принцессы». После окончания прямого эфира Оливия решила выяснить, в чем дело. Момент для личного разговора был не слишком удачным. Оператор, как всегда, ужасно долго собирался. Обычно Цесаревну это не волновало. Присутствие других телевизионщиков в винтарном кабинете не мешало им сейнарам пить свежий березовый сок из тончайших фарфоровых чашек Марии Федоровны и подружески болтать о фильмах Василисы Прекрасной и о работе молодого режиссера в «Горячих точках», где он снимал документалки о войне. Но сегодня мышиная возня оператора здорово раздражала. Традиционный березовый сок подходил к концу, а цесаревна так ничего и не узнала. Беседа вообще не клеилась. «Эйнар, я беспокоюсь за вас», — в конце концов сказала Оливия. «Вы выглядите озабоченным, и я все еще ничего не знаю о вас как о человеке. Где вы выросли? С кем встречаетесь?» «Нет, правда, вы встречаетесь с кем-нибудь или нет?» Эйнар откашлялся. «Спасибо за интерес, Ваше Высочество», — сказал Эйнар. «Но, кажется, мне пора объясниться. Вы уже задаете личные вопросы. Да и я сам, как дурак, напялил галстук». Эйнар покосился на оператора и понизил голос. «Мы с вами зашли слишком далеко. У вас контракт со всемогущим. Вы скоро выйдете замуж за победителя конкурса, а я... Видите ли, Оливия?» Я дал себе слово никогда не сближаться с принцессами. Это мой жизненный принцип. Будь вы обычной девушкой, мы с вами могли бы стать друзьями. Но в нынешней ситуации не думаю. Глядя на вас, я вижу не девушку, а целую империю со всеми ее проблемами и заботами. Это слишком много для меня. Я хочу жить простой жизнью, простите. Оливия залилась краской стыда. Сначала Макс, теперь Эйнар. Все мужчины мира вступили в тайный заговор, чтобы унизить ее. «Слушай, Эйнар!» — заорал с другого конца кабинета оператор. «Мне тут попались в интерсетке фотки тайного внука вашей королевы Гудрун. Ну, того младшего принца, который всегда прятался от прессы, учился в закрытой школе». Короче, никто толком не знает, как он сейчас выглядит. Фотки размытые, на дальнем фокусе. Но парень очень похож на тебя. Тоже рыжий и под два метра ростом. Можешь при случае представляться скандинавским принцем. Народ точно поверит. Прикольно, да? — Очень, — сказал Эйнар деревянным голосом и поднялся.